глава 9 Дорога во тьме. Сзади щелкнуло. Не оглядываясь, я перекатился вперед и пули полетел к панцирю. В два прыжка, оказавшись рядом, я перепрыгнул через высохший труп и сразу вернулся. Совсем рядом уже нависла голова насекомого. Лапы с мою руку жевала не меньше кинжала. Она щелкала, свиристела и угрожающе приближалась к наваливаясь на панцирь мёртвого сородича. «На!» Я, недолго думая, всадил нож-пуркоять в россыпь блестящих глаз, и мне в лицо брызнуло зелёной кровью. Тварь заверещала, замотала головой, и, отпрыгнув в сумрак, унесла моё оружие с собой. «Вот же дерьмо нулячье!» Я выругался и прыгнул на панцирь, чтобы перевалиться вслед за тварью. За спиной скрипнули камушки, громко щёлкнуло... Я рухнул на землю и, вскочив, крутанул головой. И еще одна многоножка, только чуть поменьше, навалилась на панцирь с другой стороны и заскребала лапами, пытаясь перелезть ко мне. Она жадно застучала жвалами. Ругая свои слабые руки, я в панике закрутился, пытаясь придумать, куда бежать. Блин, а если у этого трупа тоже такие челюсти? Я мигом оббежал вокруг панциря, а многоножка суетливо заёрзала побежала прямо по нему за мной. Почти догнала, но, не удержавшись на гладкой поверхности, взвизгнула и свалилась. у тварь Я в подкате падаю рядом с головой трупа, чувствуя голой задницей каждый камушек. Точно на высохшей морде остались челюсти, и я хватаюсь за жвало. Дергаю туда-обратно. Краем глаза вижу, что блестящие глаза уже в двух шагах. Есть! Мне удалось вырвать жвало и отпрыгнуть. Челюсти насекомого щелкнули там, где я только что стоял. «Ну, иди сюда!» Я хищно улыбаюсь, а сам не забываю посматривать по сторонам. Второй враг где-то рядом. Насекомое поднимает голову. Я вижу, как вьется сзади длинное тело. Вот оно готовится, лапки чуть согнулись. Я отпрыгнул быстрее, чем тварь дернулась, но все же успел засадить ей прямо в глаза. Насекомое заверещало и замотало всем телом, и тоже вырвало из моих рук оружие. Вовремя отпрыгнуть не удалось, и меня задело ее хвостом. Пролетев пару метров, я со всей дури приложился обо что-то живое и верещащее. Я перекатился к убырем и замер на спине, скорчившись от боли. Вторая многоножка отлетела от удара, на мигом скачала и рванулась ко мне, Руки едва успели схватить стучащие челюсти. На лицо закапало соляной и зеленой кровью, и не сразу удалось разглядеть, что нож так и торчит в морде. Я ухватился за скользкую рукоять, попытался выдернуть, другой рукой, упираясь, вживала. Насекомое заверещало и, сомкнув челюсти, резануло по руке. Я закричал и задергал нож еще быстрее. От боли тварь отскочила, и мне удалось прикатиться назад, прижав раненую руку к животу. Мое лицо исказилось оскалом, вторая рука так и держала нож. Меня уже мутило от стольких кувырков, мой слабый проповедник совсем выбился из сил. Но я гуськом быстро пробежал обратно к трупу, оглядываясь по сторонам. Возмущенный свист обеих многоножек доносился из темноты. «Твою же мать!» Я посмотрел на левую руку. Я держал одно из жвал, когда многоножка замкнула их, и второй резанула тыльную сторону ладони раздробив мелкие косточки пальцы не двигались и кровь текла ручьем сволочи я зашипел от боли оглядывая себя даже перевязать нечем тут из темноты на меня с визгом понеслась многоножка забрызгивая пол зеленой кровью я с криком прыгнул на сухой панцирь но раненая рука подвела и тело стало соскальзывать подлетевшая тварь получила ногой по морде и помогла мне переться. Ударив и другой ступнёй, я толкнулся уже обеими ногами и перевалился таки через труп. Здорово приложившись затылком, я попытался отползти, отпихивая себя от трупа. Блин, спасибо тебе, мёртвая тварь. Если бы не ты, панцирь затрещал, насекомое закорабкалось, вот показалось мордом многоножки, опершись о локоть, я вытянул руку с ножом. С опаской оглядывайся. Если сейчас вторая нападёт?» Вдруг, так и не перевалившись через панцирь, многоножка дёрнулась, жалобно всхлипнула, и её голова упала. Жвало двинулись пару раз, и тварь замерла. «Охренеть!» Я не верил своим глазам. От тела убитого насекомого вдруг отделился сытлячок и прыгнул ко мне в грудь. Я почула небольшой прилив сил. «Ты получил дух!» Радостно сообщила моя спутница. «Могла бы и помочь», — прорычал я, перевернувшись на живот и встав на локти. Вторая многоножка стучала и стонала где-то в темноте за камнями. «А что я могу сделать? В них нет магии». Я замотал головой. «Пусть она это скажет нашим ученым, если они встретят насекомое два метра длиной. Даже не представляю, кто мог убить ту многоножку, труп который столько раз мне помог». Напавшие на меня были намного мельче. Если я тебе скажу, кто мог убить, тебе не понравится. Я осторожно встал, стараясь не повредить раненую руку. Блин, кровь так и текла. У меня сейчас даже два варианта умереть. В челюстях насекомого или от потери крови. А если произойдет чудо и удастся выжить, то потом от заражения все равно сдохну. Мой дохляк-проповедник и так уже шатается. «Нулячья твоя мера!» — зашипел я, пытаясь высмотреть многоножку в темноте. Смотрю, понабрался уже словечек. «Не отвлекай!» Я перехватил поудобнее нож. «Скользкий, зараза!» Вся рукоять в зелёной крови. Справа застучали лапки, простучали по кругу, шевельнулся панцирь с лежащим сверху трупом. «Ну давай!» — крикнул я, утирая лоб. «Где-то в ней там торчит жвало...» А значит, эта тварь тоже может сдохнуть. Я решил, что ждать не стоит и надо добить. Прыгнув вперед на два шага, я подскочил к камню впереди. Рывком выглянул и сразу отскочил. Никого. Потом перебежал к следующему. Здесь свет от щели в потолке уже не хватало. Но оставалась надежда, что тварь сама наполовину ослепла. Я разбежался и, стараясь не останавливаться, побежал по кругу. Насекомое не выдержала и напала на меня за следующим камнем. Я не успел среагировать, попытался ударить ножом, но тварь сама промахнулась и задела меня только телом. Нож проскрепел по твердому панцирю. а Меня откинуло в бок прямо на камень и снова приложило затылком. Нож выпал, я свалился, оперся на раненую руку. «Ах!» Заерзав от дикой боли, я едва не потерял сознание. Сверху навалилось что-то, по телу застучали твердые ножки. Мотая головой, я отпихнул тварь, но она уже прицепилась, задирая кожу зазубринами на лапах. Мне удалось подтянуть колени к животу и отпихиваться уже ногами. Раскинув руки, я вдруг накрыл раненой ладонью нож. «Блин, пальцы не двигаются. Не могу схватить». Многоножка щелкнула челюстями, и нога ниже колена отозвалась дикой болью. Я извернулся, открыв спину врагу и кинулся к ножу здоровой рукой. В лопатки уперлись острые лапы, закапала слюна. Наконец удалось схватить рукоять и, заорав, я резко развернулся. Многоножка завалилась на бок от движения и сорвала мне кожу со спины. Я рванулся к ней, навалился сам сверху и загнал нож прямо в морду, прижав сверху еще больной ладонью. «На!» Лезвие вошло по самую рукоять, а я так и напирал сверху, крутил его, как сверло. «Сдохни, тварь!» Многоножка проскребла мне по груди лапой, оставляя ссадину, и затихла. Через миг вспыхнул сытлячок и влетел мне в грудь. Стало чуть-чуть получше. Я отвалился от трупа чудовища и с облегчением выдохнул. «А ты молодец!» «Спасибо!» — сказал я, корчась от боли. «Что ж ты молчала, даже не помогла!» «Это бы отвлекало тебя». Усмехнулся. Я потянул к себе правую ногу. Чуть ниже колена красовался глубокий порез. Вот же дрянь. Зато ты получил дух, и теперь чуть-чуть ближе к первой мере. Насколько я тебя понял, это может быть всего лишь капля в пустом ведре. Будь оптимистом. Попытка встать удалась не с первого раза. Рука не слушалась. Нога болела нещадно. Я усмехнулся. «Да, теперь точно не боец». Пещеру прорезал дикий крик, прилетевший из темноты, и заставил меня вздрогнуть. Крик был человеческим и шел с той стороны, куда я еще не дошел. Ну вот, как я и боялась. Одного скорпиона уже нет. Хромая, поскакал к тому месту. Нога не давала идти ровно, но, опираясь на камни, удалось так проквылять еще метров пятьдесят. Рядар лежал у самой стены грота, В пяти шагах от него открывался вход в тёмную пещеру, и туда вели кровавые следы. Много лапок. Блин, что за тварь это сделала? Он же вторая мира. Грудь юнца зияла огромной дырой, будто из него чужой вырвался. Меч валялся рядом. Так я и думала. Я с опаской, посматривая на тёмный вход, приблизился к парню. «Что ты думала?» Прошептал я. «Все животные в Регнуме первая мира». но у них в мире ступеней бесконечное количество. «Так», — протянул я, понимая, куда клонит спутница. «Продолжай». Я осторожно положил нож и ухватился за пояс молодого скорпиона, стал развязывать ремень, хватит уже голышом бегать. Ботинок у него тоже не было. В этом мире много кто босиком бегает, судя по всему. Если животное достигает восьмой ступени или еще выше — Оно уже может сразиться со зверем на равных. Стянув штаны, мне не сразу удалось надеть их. На моем дрещании висели, как мешок, и затянуть пояс одной рукой не получалось. Мучаясь, я на всякий случай подтянул меч поближе. Тяжеловат, но по-любому лучше ножа. «Понятно», — прошептал я. «Какая-то тварь в этой пещере достигла такой силы, что янцов режет на раз-два. Да?» «А что же старшие скорпионы? Им не жалко молодняк отправлять на убой?» «Они придут убить ее, но только когда заметят, что из пещеры не возвращаются». Я попытался еще раз затянуть пояс. Поврежденная рука вообще не могла ничего держать. «Ты не сможешь сражаться?» «Да, знаю», — кивнул я, пытаясь надрезать чистые лоскуты на рубахе убитого Ридара. «Я исцелю тебя», — «Но ты же знаешь, что будет дальше?» «Да, ты отключишься». «Рука или нога?» «Ясное дело, что руку надо чинить». Но от одной мысли, что опять останусь один, даже без голоса в голове, и мне стало неуютно. Я замотал головой. «Не, так справлюсь». Я зубами попробовал подцепить лоскут с рубахи, стал осторожно надрезать. В этот момент дикая боль скрутила раненую руку, И я замычал, чуть не свалившись на пол. Муки продолжались секунд двадцать, а мне пришлось стиснуть зубы, чтоб не заорать. Мало ли как далеко это чудовище. Но вот боль отпустила, и я сразу позвал. «Эй, ты тут?» Спутница молчала. Все-таки она сделала это. Я сразу поднял левую руку. Тыльную сторону ладони покрывали свежие розовые шрамы, но крови больше не было. осторожно жал и рожал кулак. «Охренеть!» — вырвалось у меня. Не теряя больше ни секунды, я затянул пояс и распорол рубаху Ридара, орудая уже двумя руками. Правая штанина напиталась кровью и пришлось поспешно задрать ее и быстро перевязать рану. Затем я встал, сунул нож за пояс и поднял меч. Ну вот так можно и выжить. Я покосился на темный вход, но поковылял обратно к площадке с убитыми многоножками. Пинком свалил с панциря убитую тварь, затем вогнал меч в сочленение и стал раскачивать его. Время от времени я останавливался и прислушивался, пока было тихо. Скоро послышался хруст, и я поднажал еще. Панцирь развалился на две части. Через пару минут мне удалось отделить пару приглянувшихся сегментов, Внутри они были выйденными и высохшими. Примерив один и второй, я выбрал тот, в котором удобнее. Теперь похожий на черепашку-ниндзя, я попробовал махнуть мечом. Сильно движение не сковывало, но было не совсем удобно выхватывать нож. Все же такая броня была лучше, чем ничего. «На кого ж ты меня покинула?» — проворчал я, обходя большой грот по кругу. Я обрадовался, не встретив насекомых крупнее пуков Но расстроился, когда понял, что выходов только два. Туда, откуда пришел, и туда, где скрылась неведомая тварь. Кто опаснее, снор или неведомая тварь? Взвесив все за и против, я решил вернуться назад. Меч у меня есть, и можно попробовать сразиться с наглым юнцом. У входа в пещеру Бьянас запустил торбун, нога наступила в жидкость, и я остановился. Оттуда текла холодная вода, и поток явно усилился. Сразу вспомнилось, что там были гладкие стены, но тогда я подумал, что это дело глубокой древности. Усиливающийся поток говорил об обратном. В текущем ручье начали уже появляться высокие бурунки, штанины стали мокнуть, и я поспешил обратно. Странно все это. Где-то река, видимо, имела связь с пещерой. Но вот от чего зависело, что вода появлялась только время от времени, было неясно. Я быстро пересек грот, пролетев мимо расчлененной многоножки, но у другого выхода меня опять ждал сюрприз. Тело Редара исчезло, и кровавый след тянулся в темноту пещеры. «Вот же!» — прошептал я и мысленно потянулся к молчаливой спутнице. «Вдруг получится разбудить? Неужели опять на две недели заснула?» Молчит. Грот наполнили звуки текущей воды, и я глянул наверх. Метрах в трёх надо мной виднелась тёмная полоса, сверху камень был намного светлее, значит, вода добирается только до такого уровня. Я выдохнул и ступил в темноту. Вытянув перед собой меч, прошёл несколько шагов, пока хватало освещения из грота, но вскоре нога наступила на что-то мягкое. Наступив и пощупав стопой, я даже не стал это поднимать, и так понятно, что это часть тела. Меня передёрнуло. «Ну ли, отче твоя мера?» — прошептал я. «Неужели сдохну тут?» Продолжая идти вперед, я несколько раз наступал во что-то склизкое. К счастью, через пять минут кромешной тьмы впереди показался свет. Мне сначала показалось, что это был второй такой же грот, но неожиданно передо мной разверзлась пропасть. Тоннель вывел в огромную пещеру, у которой не было дна. Сверху нависали сталактиты, а внизу... В бездне что-то светилось, будто тлели раскаленные угольки. Я взошел на небольшой ступ вдоль стены, ведущей к большому плато на той стороне пещеры. На поверхности камня виднелись глубокие следы, которые могла оставить кирка или лом. Будто что-то твердое втыкалось туда, и эти отверстия двойным рядом шли прямо туда, куда я направлялся. «Что тут группа альпинистов?» — карабкалась. «Не боюсь высоты?» Твердил я себе в тех местах, где приходилось прижиматься к стене, чтобы пройти. Не боюсь. Пришлось смотреть наверх, чтобы голова не кружилась. Опора под ногами крошилась, и с тихим шелестом камешки уносились в пропасть. Через пару минут я все-таки оказался на твердой земле. Плато представляло собой огромный каменный язык, торчащий над пропастью. Здесь тоже были навалены обломки камней из-за слабого освещения, Сюда лежали густые тени, и тут вполне могли прятаться обитатели пещеры. Передохнув пару минут, я поднялся и, снова выставив меч перед собой, пошел вперед. Но напоследок обернулся, чтобы посмотреть, какой путь проделал по узкому уступу. «Вот же нулячья мира!» — выругался я. Отсюда было прекрасно понятно, что те отверстия — это следы огромного насекомого, которое по стене проползло прямо сюда. Кое-где на стене было видно кровавые мазки от тела Редара. Каждый камень я обходил на расстоянии, опасаясь внезапной атаки. Иногда останавливался, чтобы прислушаться. Что-то гудело на дне пропасти. Изредка доносился тихий треск камешков. на звуков, издаваемых животными, слышно не было. Я резко напрягся, почуяв опасность. За одним из камней жирная тень шевельнулась, и оттуда на меня полетела многоножка. Еле успев отпрыгнуть, я рубанул мечом. Клинок врубился в морду твари, брызнула зелёная кровь, и трепыхающаяся туша, перебирая лапками, упала к ногам. Жевало попытались достать мою ступню, но я всадил меч сверху в голову, пробив тонкий хитин и провернув. «Однозначно лучше ножа!» Улыбнулся, вытаскивая меч. Тут меня резко толкнули в спину, и я полетел вперёд, споткнувшись об труп насекомого. Жвало второй многоножке только скрипнули по моему доспеху, не причинив вреда. И я, сгруппировавшись, перекатился и вскочил на ноги. Меч в этот раз из руки не вылетел. Огромная насекомая угрожающе подымала голову, стуча челюстями, и не спеша переползала через труп мелкого сородича. Я тихонько отступал назад, держа наготове меч. Эта многоножка была невероятно крупной, почти как та, панцирь который служил мне доспехом. А тебя не учили, что нападать со спины нехорошо?» — спросил я. Тварь не ответила, только заверещала, прыгнула сразу, на полметра вперед, стала изгибаться, выбирая точку для атаки. Я неотрывно следил за ней. Вдруг насекомое встрепенулось, с ужасом засвистело, десятки его глазок расширились, и оно, прижав голову к земле, стало отступать. «Что, испугалось Я усмехнулся и топнул для верности. Многоножка, не издав ни звука, резко развернулась и убежала прочь, исчезнув за камнями. И в этот момент по моей спине пробежали мурашки, предупреждая о новой опасности.